Слушайте, слушайте. Говорит пустыня. А у нас праздник. Опять, как весной, расцветает жизнь. Спала невыносимая жара, пролились дожди, воздух чистый, прозрачен, ясны дали, снова зазеленела трава. Снова показали спрятавшиеся от убийственного летнего солнца животные. Вылезают из-под земли жуки, муравьи, пауки, вылезли из глубоких норок тонколапые суслики, скачут похожие на крошечных кенгуру с длинными-предлинными хвостами тушканчики. Опять охотится за ними проснувшийся от летней спячки степной давчик. Откуда-то появились совы. Степные лисички-корсаки, песчаный кот. Примчались легконогие антилопы, Стройные чернохвостые джираны, Горбоносые сайгаки, прилетели птицы. И опять, как весной, пустыня, не пустыня, В ней зелень, в ней жизнь. Говорят горы, Крыша мира Так высоки наши горы по мир, Что зовут их крышей мира. И в стране нашей бывает сразу и лето, и зима. Лето внизу, зима наверху. Но вот пришла осень. Зима начинает спускаться с вершины из облаков, и теснит перед собой жизнь сверху вниз. Первыми тронулись со своих летних стоянок на холодных неприступных скалах теки, горные козлы. Им больше нечего щипать там, все растения занесены снегом, погибли. Начали спускаться со своих пастбищ и горные бараны. С высокогорных лугов исчезли толстяки-сурки, которых так много было здесь летом. Они отступили под землю, собрали запасы еды на зиму, нагуляли побольше жиру, ушли в норы и вход в них забили тугой пробкой из травы. Ниже по склонам спускаются олени, косули. Кабаны пасутся в рощах грецких орехов, фисташек и диких абрикосов. Внизу, в долинах, глубоких ущельях, Вдруг появляются такие птицы, которых летом никогда здесь не увидишь: рогатые жаворонки, серодымчатые горные овсянки, горехвостки красноспинки, таинственная синяя птица, горный дрозд. Сюда, в тепло, в места богатые всяким кормом, слетаются сейчас и стаи крылатых с далекого севера. Внизу у нас часто теперь идут дожди. И с каждым ненастьем видно, как все ниже и ниже спускается к нам зима. Там, в горах, уже снегопады. Слушайте, слушайте, говорит великий океан. Вот мы пробрались между ледяными полями Северного Ледовитого океана и через пролив между Азией и Америкой прошли в Тихой или лучше Великой океан. Тут в Беринговом, потом в Охотском море нам стали попадаться киты. Есть же еще на свете такие изумительные звери. Подумать только, какой рост, какой вес, какая сила! Мы видели одного кита, Финвала. Или сельдяного кита. Длиной он был 21 метр. Шесть слонов надо было бы поставить в ряд одного за другим. Во рту его могла бы поместиться целая лодка вместе с грибцами. Общий вес его оказался 55 тысяч килограммов. 55 тонн. А ведь этот кит был еще не из самых больших. Синие полосатики бывают длиной до 33 метров и весом больше 100 тонн. Сила у них такая, что случалось загарпуниный кит целые сутки таскает за собой на привязи пароход китобоиц. А то и того хуже. Нырнет под воду и пароход за собой утянет. Случалось. Мы видели у острова Беринга наших морских котиков. У медного острова каланов, больших морских выдр, игравших со своими детенышами. У берегов Камчатки мы видели огромных почти сморжа севучей. Но все эти звери казались нам крошечными После того, как мы нагляделись на кита Сейчас осенью, киты уходят от нас в теплые воды тропиков Там у них родятся детеныши На будущий год китихи приведут своих китят к нам В наши воды Великого и Ледовитого океана Китят сусунков ростом больше двух коров У нас их не тронут На этом мы заканчиваем перекличку из разных концов нашей страны. Следующая наша встреча в октябре месяце.